Глава 13 Столь беспрецедентное и совершенно немыслимое явление, как койкоры, извиняющиеся передо мной, которое никак не могло произойти, даже если бы небо и земля поменялись местами, произошло на самом деле. И набравшись некоторой уверенности, моим следующим действием стало возвращение в родительский дом или иными словами возвращение домой. Недавно я уже возвращался домой на Новый год, так что если так подумать, это мало чем отличалось от того времени, когда я ездил на учебу на машине, Но в этот раз, когда происходят такие вещи, у меня нет ни времени на раздумья, ни чтобы просто отдохнуть в своей комнате. Нужно было успокоиться, но я не мог просто сесть и расслабиться. Разумеется, у меня возникло инстинктивное желание как можно скорее убраться как можно дальше от такого странного и своеобразного персонажа, как извиняющийся Ойку Росадати, но как только я осознал ситуацию, после долгих размышлений я также пришёл к выводу, что она немного вышла из-под моего контроля. хотя мне так не хотелось этого признавать. Я не отказываюсь от своего предыдущего заявления, но несмотря на то, что я беззаботно произнёс «давайте разбираться», я не мог сказать, что это вообще было в моей компетенции. Кто-то из вас сейчас наверняка спросит, «У тебя вообще есть компетенция хоть в чём-то?» Я могу вас заверить, что я очень компетентен в своей некомпетентности. Когда дело касается странностей, совершающих подобные психологические атаки, «Не было ни единого случая, чтобы я был хоть как-то полезен». Здесь неприменима сила бессмертного вампира. По собственному опыту могу сказать, что даже если вампиры достигли физического совершенства, чем дольше они живут, тем слабее они к психологическим атакам. Не могу же я отправить извиняющуюся Ойкуру в полёт при помощи грубой вампирской силы. Это совершенно отличается от того, когда я мог противостоять странностям, имеющим физическое воплощение, таким как Баконека, Обезьянья Лапа или Бог Змея. Не то чтобы я был так уж полезен против баконека, обезьянья лапы или бога змеи, но давайте пока оставим это в стороне. Если уж на то пошло, то это больше походило на ситуацию с крабом, которым была одержима Сензюгахара Хитаги. Прямо сейчас мы словно возвращаемся к исходной точке, переносимся назад в далёкое прошлое, и знаете, мне это уже порядком надоело. Но если дело шло по тому же сценарию, что и в случае с Хитаги, то... хм, да, наверное, так и есть. У странности есть свои причины. Какими бы странными они ни были, они подчиняются определённой логике, поэтому не стоит винить их во всех грехах. Даже если происходит нечто, вызванное странностью, все всему причиной всё равно являются люди. И вот я триумфально вернулся к родным пинатам. Но на самом деле это было не столько похоже на триумфальное возвращение, сколько на возвращение с поджитым хвостом, но, к счастью, на самом деле моё возвращение домой было вовсе не побегом. Я возвращался, чтобы попросить помощи. Возможно, люди могут спасти себя лишь собственными силами, но это вовсе не обязательно, когда дело касается спасения других. Чем больше помощников, тем лучше. Во всяком случае, такова нынешняя позиция Рагика Йоми. Но я просто не мог собрать так много людей. На мою популярность рассчитывать не приходилось. С момента поступления в университет я обычно в подобных случаях полагался на наноки. но, к сожалению, из-за того, что она немного перестаралась с помощью человеку, за которым должна была присматривать, моя вина. Её свобода действий была ограничена на неопредлённый срок. Впрочем, даже если бы она и могла помочь, эта брутальная девочка с шикигами была даже более сильным персонажем, чем вампир, так что подобные странности, вероятно, не её специализация. К тому же я не хотел во всём полагаться на девочку-подростка. Строго говоря, в такие моменты мне следовало бы обратиться за помощью к настоящему специалисту, но я, к сожалению, разорвал связи со всеми, кто работал в этой области, так что с этой стороны помощи тоже можно было не ждать. Даже если она просто воспользовалась нашей дружбой, стоило ли разрывать связь с Гаэн? Тот парень в гавайской рубашке, который разрешил дело с крабом Хитаги, наверняка бродяжничает где-нибудь. Контактных данных к Генуи, хозяйки на Ноке у меня не было, но даже если бы они у меня и были, это жестокая мёдзи была той, к кому я по возможности не хотел бы обращаться в первую очередь. Кайки? Так кто он такой, чёрт возьми? Прежде всего, если я хочу прибегнуть к услугам специалиста, Я должен быть в состоянии обеспечить соответствующее вознаграждение. А мне, студенту университета, который нигде не работал, жил исключительно за чужой счёт. Сделать это было чрезвычайно затруднительно. Соответствующее вознаграждение было выше моих сил. Я извлек урок из того случая, когда мне пришлось взвалить на себя долг в 5 миллионов йен, и это был даже не студенческий кредит. Причём это вовсе не означало, что мне перекрыты все пути, Можно сказать, что я с самого начала уже придумал потенциальный способ, как выпутаться из этой неприятной ситуации. Именно поэтому я ехал домой на своём Volkswagen New Beetle, чтобы встретиться со своим внутренним «я», который я оставил позади. Нет, лучше сказать по-другому. Мы были словно двумя сторонами одной монеты, и это была моя обратная сторона, да, обратная сторона Рогика Ошина Оги. Кака? -как. Ты так я раз наборался, чтобы избавиться от неё?» «Но она всё ещё преследует тебя. эта тьма. Тебе так не кажется?» Не успел я повернуть голову, как на пассажирском сидении жука, точнее, в детском кресле, которое было установлено на пассажирском сидении жука, появилась, откинувшись назад, златовласая девочка, бывший же железнокровный, теплокровный, хладнокровный вампир, другая Ошина, которая была на шаг впереди. Как бы царственно она не откидывалась, в конечном итоге она всё равно сидела не на троне, а в детском кресле, И от этого надменного и высокомерного вида у меня внутри всё буквально сжалось. Если бы ещё и Шиноба начала извиняться передо мной, моё психическое состояние, скорее всего, не выдержало бы этого. Скажи она что-нибудь вроде «Прости, что высосала твою кровь на весенних каникулах», я бы на самом деле последовала бы примеру многих вампиров и покончил с собой. Пускай я и всего лишь тень вампира. Тех, и не мечтай. Никогда я ни перед кем я не склоняла голову, В конце концов, я королева странностей. Вот как. Но на тех весенних каникулах мне помнится, ты кучу рассказала прости, прежде чем выпить мою кровь. Когда я произношу такие слова в своей манере речи, их нужно воспринимать исключительно в повелительной форме. Прости! Я могла бы даже сказать «Живо прости меня!» Даже слово «прощай» можно воспринимать как приказ. Так что я ни капли не считаю это извинением. Если мне не изменяет память... Ты так много извинялась, когда ненароком разрушила весь мир. Это было в другом мире. И вообще я этого не помню. О чём ты говоришь? Может быть, она просто прикидывается дурочкой, но когда она в подобной манере говорит, что не помнит, это выглядит так, будто её подводит её старческая память. Ей же 600 лет, в конце концов. Но я не хотел указывать ей на это, а то опять начнёт копаться в своей голове, как когда-то. Мне бы хотелось, чтобы солома и машина оставался чистым. Я ей даже пончики не разрешал здесь есть. И всё же, господин мой, какой же ты бессердечный человек. Не разочарована? Если ты искал помощи, тебе следовало бы в первую очередь обратиться ко мне, твоему партнёру на всю оставшуюся жизнь. О, точно. Хотя в прошлый раз ты даже лица показать не удосужилась. Я не разбираюсь в таких вещах в той же степени, как и ты, не так ли? В таких психологических феноменах. К тому же я всерьёз опасался, что ты можешь мне устроить шквал изменений, понимаешь? Кака? Подобное беспокойство можно в равной степени применить и по отношению к тебе? Обо мне сейчас можешь не беспокоиться. Ты не думал, что после твоего наивного возвращения домой тебя может внезапно охватить сожаление обо всём, что ты делал с маленькой девочкой, девочкой-подростком, девочкой-школьницей и двумя твоими молодчими сёстрами? О чём ты говоришь? Я ничего об этом не знаю. У тебя есть доказательства? Ты говоришь не как старик со склеротиком, а как преступник. Я приговариваю тебя к шестистам годам тюрьмы. Однако, как она верно заметила, было неясно, как долго я смогу продолжить шутить в таком духе. Благодаря Ойкуре я убедился в том, что происходит что-то изреда вон выходящее, но я пока не мог понять источник этого феномена. Не было никакой гарантии, что не я, ни Шинобу не окажемся вдруг в плену греховных иллюзий. А что касается наших отношений хозяина и слуги, то мы оба договорились никогда не извиняться друг перед другом, так что если мы окажемся под ударом, то это будет смертельно опасно. Мир может оказаться вновь разрушен. В таком случае, что насчёт той тёмной девушки, на которой ты собрался положиться. Нет гарантии, что она осталась в своём уме. Но Огень никогда и не была в своём уме. Она может прийти и извиняться перед тобой. Скажи что-то вроде «Прости, что в прошлом году была такой вредной» или «Что-то в таком духе». Это извинение больше похоже на новогоднее поздравление. Не могу сказать, что меня это не беспокоило, но поскольку со мной всё было в порядке, я решил, что с ней тоже. Раз уж мы с Оги были двумя сторонами одной медали, две стороны одной медали. Поэтому я обратился к ней за помощью. Если кто-то избирается в лицевых и обратных сторонах, так это Ошина Оги. Если уж говорить о других мирах, то когда я заблудился в Зазеркалье, именно Ошина Оги меня спасла.